Софья Ковалевская, принцесса математики. Ее биография выбрала в себя все сложности того странного времени. Она стала ученым тогда, когда женщин всеми силами не допускали в науку. Более того, она стала известным математиком в те времена, когда считалось, что женщина в принципе не может постичь эту дисциплину, предназначенную исключительно для мужского ума. И в то же время она до последних дней оставалась женщиной, талантливой, одарённой и страдающей от одиночества и отсутствия любви. Софья Ковалевская один из тех случаев, когда корни всей будущей жизни следует искать в раннем детстве. Я получила в наследство, писала она, страсть к науке от предка, венгерского короля Матвея Корвина. Любовь к математике, музыке, поэзии от деда по матери, астронома Шуберта. Личную свободу от польши, от цыганки прабабки, любовь к бродяжничеству и неумение подчиняться принятым обычаям остальное от России. Ее отец Артиллерийский генерал Василий Васильевич Круковский возводил свой род к польским шляхтичам Корвин Круковским, происходящим от дочери короля Матвея Корвина, известного своей просветительской деятельностью. После долгих хлопот и восьми прошений он и его братья были записаны в дворянские книги как Корвин Круковские. Василий Васильевич был женат на немке лютеранке Елизавете Федоровне Шуберт. Обаятельная и весёлой нравом красавицы, весьма образованной, она знала четыре языка и была превосходной пианисткой. Она была дочкой генерала от инфантерии, академика, известного геодезиста и математика Федора Фёдоровича Шуберта, и внучкой еще более известного астронома Федора Ивановича Шуберта. В 1843 году у них родилась дочь Анна, а через 7 лет, 3 января 1850 года Софья. Говорят, генерал так надеялся на рождение сына, что первые несколько лет совершенно не интересовался дочерью. Детьми занималась няня, не имевшая никакого представления ни о педагогике, не от требований гигиены, зато она, желая покрепче привязать к себе Софью, внушила ей, что родители ее не любят. Для маленькой девочки это выглядело правдоподобно. Старшую Анюту, умницу и красавицу и всегда ставили в пример, а основное внимание родители уделяли младшему, долгожданному сыну Фёдору, на пять лет младше Софии. Девочка росла замкнутой и стеснительной, Единственным способом для нее добиться внимания родителей стала хорошая учеба. Софья сама научилась читать и после все схватывала быстрее избалованной и ленивой Анюты. В 1858 году генерал Корган Круковский вышел в отставку и переехал в свое имение Полебина в Витебской губернии. ныне село относится к Псковской области. В это время он с глубоким разочарованием обнаружил, что его дочери вовсе не такие образованные и воспитанные, как он о них думал. Няню немедленно выгнали, а к детям взяли англичанку, Маргариту Францевну Смит, принявшую твердой рукой прививать детям железную дисциплину и английский образ жизни. По воспоминаниям Софии, день начинался с обливания ледяной водой, Затем прогулка при любой погоде, затем уроки и только потом завтрак. Для обучения детей наукам генерал пригласил учителя Иосифа Игнатьевича Малеевича, человека мягкого и уступчивого, но проявлявшего твердый характер, когда дело касалось его учеников. В своих воспоминаниях о Ковалевской, опубликованных вскоре после ее смерти в журнале Русская страна, Он так описал свою первую встречу с Софией. Я увидел в ней восьмилетнюю девочку, довольно крепкого сложения, милой и привлекательной наружности, в глазах которой светился восприимчивый ум и душевная доброта. В первые же учебные занятия она обнаружила редкое внимание, быстрое усвоение преподанного, совершенную, так сказать, покладистость точное исполнение требуемого и постоянно хорошее знание уроков. Единственным предметом, которому Софья не высказывала ни интереса, ни прилежания, была арифметика. Девочка больше любила естественные науки, литературу и даже писала стихи. Однако со временем она, под влиянием дяди и отца, очень любивших точной науки, Увлеклась математикой, открывшей ей целый мир стройной гармонии и изящной фантазии. По легенде, одна из стен её детской была заклеена страницами из учебника по высшей математике. Загадочные символы привлекали внимание Софьи, которая, как могла, старалась разгадать значение формул. Скоро стало ясно, что в точных науках Софья далеко превосходит обычных детей. Однажды их сосед по имению физик Николай Тыртов привез в подарок генералу написанный им элементарный курс физики. Софья немедленно ознакомилась с книгой, но к своему разочарованию встретила там незнакомые ей тригонометрические функции. Не имея никакого понятия о тригонометрии, четырнадцатилетняя Софья Сама разгадала их смысл и даже вывела несколько формул. Сама того не сознавая, писал в воспоминаниях ее брат Федор, Она как бы вторично создала целую отрасль науки тригонометрию. Живи она несколько лет раньше и сделай то же самое, этого было бы достаточно для того, чтобы потомство поставило ее... Наряду с величайшими умами человечества Тыртов, пораженный талантами Софии, назвал ее Паскалем в юбке. Как известно, Паскаль, которому отец не разрешал заниматься математикой, самостоятельно воссоздал практически все основы геометрии и немедленно убедил генерала, что Софии необходимо получить серьезное образование. Вместе с матерью и сестрой Софья переехала в Петербург, где стала заниматься высшей математикой у известного педагога Александра Страннолюбского. В письме Софье писала: "Страннолюбский просидел у нас весь вечер. Он вовсе не озлился, когда я сказала ему, что собираюсь, кроме математики, заниматься еще физиологией, анатомией, физикой и химией. Напротив, Он сам согласился, что одна математика слишком мертва и советовал не посвящать себя исключительно науке, и заняться даже практической деятельностью. Страннолюпский был поражен той легкостью, с какой его ученица усваивала сложнейшие исчисления. Сама она считала его похвалы незаслуженными, в её памяти ясно всплывали значки, которые она видела когда-то на стенах своей детской. Незадолго до отъезда в столицу Анна призналась родителям, что состоять в переписке с великим Достоевским. Она отправила ему несколько своих повестей, и Федор Михайлович не только с похвалой о них отозвался, но и способствовал их публикации в издаваемом им журнале Эпоха. Естественно, едва Анна оказалась в Петербурге, Она поспешила лично познакомиться с писателем. К ее немалому удивлению, Достоевский влюбился в нее и даже сделал ей предложение. Между тем, в самого писателя влюбилась вовсе не Анна, а София. Ее сестра же, одержимая идеей самореализации, Достоевскому отказала. По ее мнению, ему была нужна жена, которая полностью растворилась бы в супруге а она не собиралась подчинять свою личность кому бы то ни было. Софья была расстроена, но ее в то же время уже поглотила другая страсть к получению высшего образования. В 1863 году при Мариинской женской гимназии были открыты педагогические курсы на два отделения: словесное и естественно-математическое. Стремились попасть многие девушки, желавшие получить высшее образование. Другой возможности для этого в Российской империи не было. Однако на курсы принимали лишь замужних или имеющих разрешение от родителей. А сестры Корвин Круковские были непоколебимо уверены в том, что их отец будет против получения ими образования хотя по свидетельству их друзей, думали они так совершенно зря. Внешне суровый генерал обожал своих дочерей и без сомнения выдал бы им требуемое разрешение. Однако сестры имели другой план, весьма распространенный в те годы среди прогрессивной интеллигенции. Они предложили их знакомому, 26-летнему Владимиру Ануфриевичу Ковалевскому, вступить с одной из них в фиктивный брак и позже вместе уехать за границу учиться. к немалому удивлению девушек Ковалевский согласился, но выбрал не красавицу Анну, а ее младшую сестру. Владимир Ковалевский был личностью весьма примечательной. Он окончил училище правоведения, Однако забросил юриспруденцию из-за проснувшегося интереса к естественным наукам. Он превосходно знал языки, был блестящим переводчиком, а в то время занимался еще и книгой-изданием, правда, без особых успехов. Всю жизнь Коваревский будет разрываться между интересом к науке, где демонстрировал немалые таланты, и коммерции, которая явно привлекала его больше, хотя деловой хватки у него не было никакой. Внешность его была напротив, совершенно обычная. Довольно чедушный, рыжеватый, с большим мясистым носом и умными голубыми глазами. Он покорял скорее дружеским расположением и мягкостью общения. Софья же была изящной, невысокой, с круглым обаятельным лицом и яркими глазами, которые Достоевский называл цыганскими. Ее подруга Юлия Лермонтова вспоминала. Она производила совершенно своеобразное впечатление своей детской наружностью, даставившей ей ласковое прозвище Воробушка. Она привлекала к себе сердца всех своей безускусственной прелестью, отличавшей ее в этот период жизни и старые, и молодые, и мужчины, и женщины, все были увлечены ею. Глубоко естественная в своем обращении, без тени кокетства, она как бы не замечала возбуждаемого ею поклонения. Она в то время не обращала ни малейшего внимания на свою наружность и свой туалет, который отличался необыкновенную простотой, с примесью некоторой беспорядочности, не покидавшей ее всю жизнь. Ковалевский был Покорен, как он писал брату. Софья работает как муравей с утра до ночи, и при всем этом жива, мила и очень хороша собой. Вообще, это такое счастье свалилось на меня, что трудно себе и представить. Не могу скрывать от себя, что эта натура в тысячу раз лучше, умнее и талантливее меня. А прилежание я уже не говорю, как говорят, сидит в деревне по двенадцать часов, не разгибая спины. И насколько я видел здесь, способна работать так, как я и понятия не имею. Вообще это маленький феномен. И за что он мне попался, я не могу сообразить. Я думаю, что эта встреча сделает из меня порядочного человека. Корвин Крукوفский, конечно, надеялся на лучшую партию для своей дочери, однако не стал с ней спорить. Софья и Владимир обвенчались в сентябре 1868 года в Полебино. И прямо со свадебного пира уехали в Петербург, так что родители Софьи так никогда и не узнали, что ее брак был лишь средством обрести свободу и возможность получить образование. В столице Ковалевский стал посещать лекции по палеонтологии. Эта наука так увлекла его, что он в короткие сроки добился в ней немалых успехов, даже написал несколько трудов, принесших ему известность в научных кругах. Софья же добилась права слушать лекции в медико-хирургической академии. Она всегда имела склонность к общественно полезной деятельности в ущерб собственным интересам. По словам ее двоюродной сестры, она была постоянно готова пройти сквозь огонь, умереть мученической смертью за свои высокие идеалы, за человечество. Но уже скоро Ковалевская, окончательно поняв, что медицина не для нее, решила уехать в Европу и учиться высшей математике. Осенью 1868 года супруги прибыли в Гейдельберг. где Ковалевский принялся изучать геологию, а его жена посещала лекции лучших математиков. В каникулы они вместе с мужем ездили в Англию, пользуясь интересом англичан к русским, к тому же таким необычным, они смогли попасть в круг самых интересных людей того времени. Они познакомились, например, с писательницей Джордж Элиот, Чарльзом Дарвином, Гербертом Спенсером и другими. Ковалевская в то время единственная женщина на всю Европу, изучавшая математику, быстро стала в Гейгельберге местной знаменитостью. Свое что когда она шла по улице, матери показывали на нее своим детям. Однако этот маленький тихий городок скоро стал тесен Ковалевской. Она решила поступить в Берлинский университет, где была сильнейшая математическая школа, но куда женщин, правда, традиционно не допускали. Не сделали исключений для Софьи. Три раза подряд ректор Берлинского университета отказывал ей в приеме исключительно на основании ее пола. Женщин в Берлинский университет не допускали даже вольна но для ковалевской получение ею женщиной высшего образования уже стало делом чести я чувствую что предназначено служить истине науке и прокладывать новый путь женщинам потому что это значит служить справедливости писала она в письме на родину Я очень рада, что родилась женщиной, так как это дает мне возможность одновременно служить истине и справедливости. Еще в Гейдельберге она слышала много похвал в адрес прославленного математика Карла Вейерштрасса, которого тогда называли великим аналитиком с берегов Шпрее. Вейерштрасс был решительным противником женского образования. Однако Ковалевская собрала в кулак всю свою решительность и однажды вечером постучала в его дверь. Математик даже не соизволил посмотреть на нее, дал ей несколько сложнейших задач и решил, что избавился от нее навсегда. Каково же было его удивление, когда та снова пришла к нему в дом с решенными задачами. Пораженный Верштрас согласился давать Ковалевской частные уроки, и вскоре она стала не только любимой ученицей, но и ближайшим другом великого математика. Говоря серьезно, милая, дорогая Соня, писал он ей: "Будь уверена, я никогда не забуду, что именно я обязан моей ученице тем, что обладаю не только моим лучшим, но и единственным настоящим другом. Ты можешь быть твердо уверена, я всегда буду преданно поддерживать тебя в твоих научных стремлениях. Жизнь в Германии была для Ковалевской очень тяжела. Абсолютно не умея устроиться, она жила в совершенно неподходящих условиях плохо питалась и к тому же занималась, не разгибая спины, и ни на что не обращая внимания. По словам биографов, готовясь переделать скверно устроенный мир, она ничего не предпринимала, чтобы иметь хотя бы сносный обед. В результате она не только подорвала свое здоровье, но и чуть было не рассорилась с мужем, поезд супружества оставалось фиктивным. Но дружба их связывала совершенно настоящей. В конце концов он уехал в Вену, где вскоре получил степень доктора по геологии. Анна Корвин-Круковская, которая жила некоторое время вместе с сестрой, переехала в Париж, где с политикой. Вскоре она влюбилась в революционера Виктора Жаклара, одного из видных деятелей парижской коммуны. В Нивастани Ковалевская была рядом с сестрой, поддерживая ее и её возлюбленного, и даже помогала ухаживать за ранеными в госпитале. После падения коммуны Жаклар был арестован и приговорен к смертной казни. И лишь с помощью Софьи и семьи Корвин-Крукوفских, которых она уговорила помочь будущему зятю, ему удалось сбежать. Анна вышла за него замуж. Они поселились в Тюрихе. Еле через несколько лет им разрешили въезд в Россию. Анна, которая когда-то отказала Достоевскому, не желая растворяться в муже, была теперь целиком поглощена исключительно делами супруга. Он же скорее позволял ей себя любить, чем отвечал взаимностью. Как только ему разрешили вернуться во Францию, он оставил жену с сыном в России и изредка навещая их. Жившая в Берлине, Софья чувствовала себя как никогда одинокой. Она впала в депрессию и даже на некоторое время забросила математику, однако потом взяла себя в руки и закончила три важнейших своих работы: о форме кольца Сатурна об абелевских функциях и о дифференциальных уравнениях с частными производными. За последнюю, в июле 1874 года, Гейдельбергский университет присудил ей ин absentia заочно, докторскую степень с наивысшей похвалой. На защите Верстрас сказал, что касается математического образования Ковалевской, то я имел очень немного учеников, которые могли бы сравниться с ней по прилежанию, способностям усердию и увлечению наукой получив степень, заслужив признание ученых по всей Европе, Софья решила вернуться на родину. Как ей казалось, она могла принести большую пользу в России, чем оставаясь за рубежом. К сожалению, ей как женщине было невозможно преподавать в мужских высших учебных заведениях, а из женских в то время существовали лишь гимназии. Где уровень обучения оставлял желать много лучшего и только что открывшиеся высшие женские курсы, в создании которых Ковалевская принимала участие. К ее глубокому разочарованию там для нее тоже не нашлось места. Российские математики, с которыми она пыталась наладить общение, не приняли ее, и как женщину, и как представительницу немецкой математической школы которую в России традиционно недолюбливали. Рассказывают, что когда она получила очередной отказ, мол, женщинам никогда не преподавали, и такие новшества, как женщина-профессор, не нужны России. Она в сердцах заметила: "Когда Пифагор открыл свою знаменитую теорему, он принес в жертву богам сто быков. С тех пор все скоты боятся нового". Однако многие выдающиеся учёные, математик Пафнутий Чебышев, физиолог Иван Сеченов, химики Александр Бутлеров и Дмитрий Менделеев с уважением отнеслись к Ковалевской и по достоинству оценили ее талант. Владимир Ковалевский тоже не смог получить кафедру, хотя его нашумевшие работы по геологии давали ему все надежды. Разочаровавшись в науке, он ударился в коммерцию. На Васильевском острове он строил дома, которые потом сдавал в наем. В этот период брак Ковалевских, когда-то фиктивный, перерос в настоящий. Супругов давно уже тянуло друг к другу, но они, одержимые понятиями чести и долга, все боялись признаться в первую очередь себе, что их связывает гораздо больше, чем простые формальности счастливой тем, что у них наконец настоящая семья. Владимир Ковалевский по воспоминаниям друзей трогательно заботился о Софье, покупал ей туалеты, закармливал конфетами, возил в театр, которым Софья увлеклась, настолько, что даже писала для газеты Новое время рецензии на спектакли. В 1878 году у Ковалевских родилась дочь названная в честь матери Софьей. Софьи. Семьею звали Фуфа. На несколько лет Ковалевская совершенно забросила математику, с головой уйдя в новую для нее семейную жизнь. Она стала по-настоящему сумасшедшей матерью, пытаясь воспитывать малышку по самым передовым методикам. Весь их просторный дом казался ей тесным для ее дочери, а мир слишком несовершенным. Но на 1879 году стало ясно, что финансовые дела Ковалевских расстроены. Партнер Владимира ложно обвинил его в финансовых махинациях, долги выросли до огромных сумм. Не желая огорчать жену, он ничего не говорил ей о наступивших трудностях. А Софья, чувствуя неладное, не смогла понять мужа и обиделась на то, что тот не искренен с ней. После банкротства Ковалевские уехали в Москву. Расстроенная Софья, переживавшая очередную депрессию, обвиняла себя в том, что ради мужа совсем забросила математику, бесцельно потратив несколько лет жизни. "Моя дочь это единственное хорошее, что принесли мне эти годы", говорила она. В Москве Ковалевский наконец смог получить место доцента Московского университета. Однако, по словам его друзей, в то время с ним начали происходить определенные перемены, позже вылившиеся в душевную болезнь. Он стал подозрителен, скрытен, неуживчив. А Софья была уверена, что все это от того, что он разлюбил ее. Как раз в это время У неё появилась надежда на работу в Швеции. Ее старый знакомый математик Густав Миттаг Леффлер, тоже ученик Верстраса, всеми силами добивался для нее места в недавно образованном Стокгольмском университете. Оставив мужа Ковалевской с дочерью, уехала в Берлин. Миттаг Леффлер, ставший одним из ее ближайших друзей, так вспоминал о Софье Васильевне. Она красива. И когда говорит, ее лицо озаряется выражением женственной доброты и высокой интеллектуальности, которые не могут не вызвать восхищение. Ее манеры просты и естественны, без какого-либо педантизма или аффектированной учености. Как учёный, она отличается редкой ясностью и точностью выражений и исключительно быстрой сообразительностью. Не трудно убедиться в глубине Какой она достигла в своих занятиях? Я вполне понимаю, что Вештрас считает ее лучшей из своих учеников. Хвалевская жила то в Берлине, то в Париже, усиленно занимаясь математикой, единственным, что могло вывести ее из любой депрессии. Стоит только коснуться мне математики, говорила она. Я опять забуду все на свете. Как она считала, за время ее отсутствия наука ушла далеко вперед, и ей необходимо наверстать упущенное. Однако на самом деле никакого отставания не было. Ее работы по-прежнему были актуальны. За них ее даже избрали членом Парижского математического общества. Но когда она готовилась произнести там свой первый доклад, ей сообщили, что Владимир Ковалевский покончил с собой. Его тело нашли утром 16 апреля 1883 года в номере гостиницы. Он умер, надышавшись хлороформом. В отправленном письме к брату он просил: "Напиши Софье, что моя всегдашняя мысль была о ней и о том, как я много виноват перед нею, и как я испортил ей жизнь". Причинами его самоубийства называют то обострившуюся душевную болезнь, то в конец, запутавшиеся финансовые дела. Скорее всего, сыграли свою роль оба фактора. Вспоминает, что когда Софья узнала о гибели мужа, она четыре дня не могла есть, а на пятую упала в обморок. Лишь через два месяца она достаточно оправилась для того, чтобы вернуться в Берлин. Она поселилась в доме Верстрасса, который трогательно заботился о ней, пытаясь развлечь и утешить свою любимую ученицу. Из затяжной депрессии вывело долгожданное письмо из Стокгольма. Она назначена профессором на пять лет. Ее немаленький оклад выплачивали в складчину 5 добровольных пожертвователей. Правда, по условиям университета лишь поначалу ей разрешалось преподавать на немецком языке. Уже второй год ей надо было читать лекции по шведски. Завезя дочь в Россию, Фуфу она оставила на попечение своей верной подруги Юлии Лермонтовой. Ковалевская без промедления прибыла в Стокгольм. В кратчайший срок, всего за несколько месяцев Софья Ковалевская выучила шведский язык и уже в январе 1888 года прочла в университете свою первую лекцию, став первой в истории женщиной-профессором математики. Жившая в XVIII веке Мария Аннизи единственная женщина, получившая ранее звание профессора математики, никогда не преподавала. И первая лекция и весь курс Прошли с неожиданным успехом. И Ковалевской прочно закрепилась репутация не только отличного теоретика, но и прекрасного педагога. В Стокгольме Ковалевская, изменившая ради удобства имя на Соня Ковалевский, зажила новой жизнью. Она преподавала, сотрудничала в математическом журнале Акта математика, основанном миттаг Лефлером, много общалась со студентами и преподавателями университета по словам ее биографов в это счастливое время своей жизни она была необыкновенно оживлена остроумна очаровывала всех и каждого и сама относилась ко всем и ко всему с величайшим интересом в университете ее забурную энергию и многогранность талантов даже прозвали микеланжо В том же 1888 году Ковалевская получила премию Парижской академии наук заставшую ставшую классической работу о вращении несимметричного твердого тела вокруг неподвижной точки. Причём ввиду важности труда премию увеличили с особых трех до пяти нас особых, с обычных. В том же 1888 году Ковалевская получила премию Парижской академии наук за ставшую классической работу о вращении несимметричного твердого тела вокруг неподвижной точки. Причём ввиду важности труда премию увеличили с обычных трех до пяти тысяч франков. На следующий год премию за другую работу в этой области Ковалевской присудила уже шведская академия наук. За заслуги ее избирает своим членом корреспондентом даже консервативная российская академия. Принцессу науки в кавычках, как называли Ковалевскую газеты, прославляли ученые всего мира, А сама она чувствовала себя как никогда одинокой. И ей, как любой женщине, очень не хватало человеческого тепла, хотелось любви, понимания, в конце концов, и никогда не давали забыть о том, что она женщина. Моя слава лишила меня обыкновенного женского счастья, писала она в дневнике. Почему меня никто не может полюбить? Я могла бы больше дать любимому человеку, чем многие женщины. Почему же любят самых незначительных? И только меня никто не любит. К тому же в это время Тяжело заболела ее любимая сестра Анна. Постоянные визиты к ней в Россию отнимали много сил и времени. Анна скончалась в сентябре 1887 года в Париже, лишь незадолго до смерти, воссоединившись там с любимым мужем. Ближайшей подругой Софья Васильев в Швеции стала сестра Мета Лефлера, известная писательница Анна Шарлота Лэфлер. Эдгрен. Под ее влиянием Ковалевская сама стала писать, в том числе и на шведском языке. Ее перу принадлежит, например, повесть Нигелистка, мемуары Воспоминания детства, роман Семья Воронцовых, стихи и написанная вместе с Лефлер драма в двух частях Борьба за счастье, в которой Ковалевская беспрекрас писала себя саму. Это произведение интересно тем, что две ее части представляют собой два варианта развития событий: как было и как могло быть. В основе лежала, как ни странно, работа Пуанкаре о дифференциальных уравнениях. Математическое явление, как и жизнь, до определенного момента развивается по указанному пути, но после определенной точки, по словам математика, дело делается неопределенным, и нельзя заранее предвидеть, по которому из разветвлений будет дальше протекать явление. Для самой Ковалевской такой точкой стал приезд в Стокгольм в 1888 году профессора Максима Максимовича Ковалевского, её однофамильца, талантливый социолог. Он увлекался политикой, был знаком с Карлом Марксом, из-за своих убеждений отстранен от преподавания в России и теперь приглашен читать лекции в Стокгольмском университете. Широко образованный, невероятно обаятельный, остроумный, обладавший внушительной внешностью и сильным характером, он произвел на Ковалевскую неизгладимое впечатление. Она, истосковавшаяся по любви и пониманию, почти немедленно влюбилась в него. В их фамилий, судеб и взглядов казались ей проявлением воли судьбы. Все друзья отмечали, как расцвела рядом с Ковалевским Софья Васильевна. Прежние темные платья сменились нарядами светлых, ярких тонов. Она стала следить за собой, о чем прежде нередко забывала. Помолодела и похорошела. Она уже мечтала о семейной жизни. Но Максим Максимович был убежден, что ее увлеченность наукой будет препятствовать к супружескому счастью. Прямо он не просил ее оставить математику, но было понятно, что научные изыскания Софьи его раздражают. Она же всегда очень требовательная к мужчинам, склонная к ревности, нередко слишком давила на него. Что Ковалевский, конечно, выносил с трудом. Я лет их роман протекал в постоянных беседах, совместных поездках по Европе, планах на будущее, чтении лекций, и в конце концов Ковалевские договорились сыграть свадьбу летом 1891 года. надеясь, что к тому времени смогут как-нибудь разрешить все противоречия. В 1890 году Софья Васильевна последний раз побывала в России. Она надеялась все же получить место на своей родине. Ковалевская безумно скучала по России, мечтала работать в родной стране. Однако ей даже не было разрешено присутствовать на заседаниях Академии наук, на что она, как член-корреспондент, имела полное право. Как ей объяснили, присутствие женщин на заседании было не в обычай академии а ведь всего за несколько дней до этого сам президент академии великий князь константин константинович приглашал ее в свой дом и уговаривал остаться работать в России Оскорбленная и разочарованная ковалевская вернулась в Стокгольм Чтобы развеять тоску своей любимой, Ковалевский пригласил ее провести рождественские каникулы вместе с ним в Ницце, на юге Франции, где у него была вилла. Собираясь в путь, Софья Васильевна была полна плохих предчувствий. Она понимала, что ее отношения с Ковалевским зашли в тупик. "Я уезжаю к нему", писала она подруге. Но на радость или на горе не знаю сама. Вернее, на второе. Между тем, в Ницце она, к собственному удивлению, была как никогда счастлива. Купалась в теплом море, валялась на песке, много читала. Эти дни, она сама назвала кавалевским раем. Но, как это бывает, живых в рай допускают очень ненадолго. Возвращаясь в Швецию, Ковалевская из-за своего вечного неумения улаживать бытовые проблемы поехала кружным путем в открытом экипаже. Она серьезно простудилась. Простуда быстро перешла в воспаление легких. к тому же проявился врожденный порог сердца, о котором раньше Ковалевская и не подозревала. В свой день рождения ей исполнился 41 год. Она встретила в постели Хотя ей категорически запретили работать, Софья Владимировна не могла провести без дела ни дня. Уже тяжело больная, она начала писать философскую повесть, когда не будет больше смерти. Задумала новую работу по математике, обещавшую стать еще одним прорывом в науке. Но всему этому не суждено было исполниться. 10 февраля 1891 года Софья Ковалевская скончалась от пролеча сердца. Как вспоминают ее друзья, перед смертью она сказала лишь: слишком много счастья. Через пять лет на могиле Софьи Ковалевской установили памятник. Высокая волна из гранита, и над ней черный мраморный крест деньги на памятник были собраны по подписке женщинами России в память о первой среди них кто смог завоевать мир силой своего ума даже сейчас могила всегда усыпана цветами